На следующее утро в половине девятого за новым сотрудником экспериментального исследовательского центра пришла машина. Когда Прохоров спустился вниз и зашел в салон Латвии, то там заметил еще шестерых мужчин. Одним из них был сам Славгородский и одну молодую девушку. Профессор сразу же предложил место рядом с собой. подождал, пока Вадим Витальевич усядется и обратился ко всем присутствующим. «Друзья, разрешите представить вам моего нового помощника, о котором я уже не раз говорил, первооткрывателя алгоритма, еще до вчерашнего дня ведущего научного сотрудника Саратовского НИИ радиотехники, Прохорова Вадима Витальевича. И сегодня он приступает к работе вместе с нами». И Славгородский обнял сидящего рядом новичка за плечо, публично демонстрируя, как к тому следует относиться. Сразу же несколько рук потянулись к Прохорову. Мужчины наперебой представлялись, так что он все равно никого не запомнил, за исключением чернявого и бородатого Геннадия Ашогина, очень напоминавшего цыгана Будулая из известного фильма. Прохоров быстро пожал руки и обратил внимание на молча сидящую напротив высокую и стройную девушку, до сих пор не проронившую ни слова, ни не выказывавшую желание познакомиться с новым коллегой. Она была чем-то опечалена, и это легко читалось на ее бледноватом, но достаточно милом личике. Красивые каштановые волосы... Зеленые глаза и тонкая, чуть розоватая кожа вызвали у Прохорова чувство желания, чему он поначалу даже несколько смутился. Он и не припоминал, когда в последний раз испытывал нечто похожее. Жена Вадима Витальевича уже несколько лет подряд доволствовалась двумя-тремя интимными моментами с мужем в месяц, как правило, заканчивающимися сразу после первого акта близости. Секс у старшего научного сотрудника был не на первом, не на втором и даже не на третьем месте в жизни. Весь пьедестал почета занимала лишь трудовая деятельность. Далее дочка Дашенька. На этом приоритеты заканчивались и начиналась рутина. И вот Прохоров впервые за много лет ощутил сладостное чувство неукротимой тяги к женщине. Она находилась на расстоянии не больше метра, и Вадим Витальевич с огромным трудом подавил в себе неосознанный порыв прикоснуться к ней рукой, ощутить нежность и теплую влажность ее кожи. Интересно, как йоги могут регулировать частоту ударов своего сердца? — подумал инженер, непроизвольно приложив к левой стороне груди руку. В следующую секунду он неожиданно услышал свой собственный голос, на только доносившийся с расстояния в несколько километров. — А как вас зовут? — Меня Вадим. Девушка отвлеклась от накатившей на нее волны мрачных мыслей и впервые взглянула на сидящего напротив мужчину. Стройный, среднего роста, аккуратно выбрит, короткая стрижка, жесткий, как проволока пепельных волос, на вид лет тридцать восемь, ну, может, сорок. Глаза, на глаза она более внимательно остановила свой взгляд и нашла их весьма привлекательными, и сейчас они были чуть блестящими, сияющими и очень-очень добрыми. Она любила доброту, так как именно ее не хватало Наташи для ощущения гармонии с безжалостным миром, окружающим со всех сторон. Она нашла в себе силу улыбнуться. «Наташа, а вы наш новый коллега?» Она как будто только сейчас проснулась и не слышала сказанных ранее славгородским слов. Впрочем, так оно действительно и было. — Да, я еще вчера утром был в Саратове, а вечером, когда нас привезли, знаете, что сделал? И глаза Прохорова засияли еще ярче. — Что? Наташа заметно оживилась и даже несколько подалась вперед. Сидящий напротив мужчина ей импонировал. От него шла непонятная, но зато очень хорошо ощущаема волна положительной энергии. но он весь просто светился ей. В три часа ночи я поймал такси, доехал до Васильевского спуска и пошел гулять по Красной площади в полном одиночестве, ну, если, конечно, не считать патрульных милиционеров, слушал бой курантов на Спасской башне, а потом целый час гулял по ночной столице и смотрел на огни. Прохоров даже сам удивился, Насколько художественное описание своей вчерашней прогулки он смог сделать, но он уже перестал контролировать себя, а с готовностью самоубийцы упал в глубокий, бездонный омут и зеленых глаз, и мечтал лишь об одном — провалиться как можно глубже. — Я всю жизнь живу в Москве. Но мне и в голову не приходило, что можно ночью поехать на Красную площадь. На заметно порозовевших щеках девушки появились ямочки от улыбки. Кто-то, оказывается, даже находит в этом какую-то романтику. Вы впервые в Москве, да? — Был однажды, еще во время учебы в институте, но уже все забыл. Теперь есть шанс наверстать. Как вы думаете? В эту секунду Вадим Витальевич очень напоминал знаменитую роденовскую фигуру мыслителя, облокотившись на поставленную на колено руку. Он, не отрываясь, смотрел на Наташу и нисколько не смущался, что она делает точно то же самое. — Если у вас такая склонность к ароматическим ночным прогулкам, то наверняка наверстаете, Москва не Саратов. Здесь можно десять лет подряд ходить и ни разу не пройти по одной и той же улице, — заметила девушка. Она открыла лежащую на коленях сумочку, достала оттуда желтую упаковку жевательной резинки в Ригле и тихо спросила, — Вадим, хотите резиночку? Это фруктовые Прохоров даже растерялся. Господи! «А она со всеми так себя ведет или только со мной сейчас?» Он осторожно, даже, можно сказать, бережно вытащил одну пластинку, развернул приятно пахнущую фольгу и положил в рот сладкую жвачку. Аромат апельсина тотчас наполнил самол микроавтобуса. Тут же со всех сторон послышались дружеские просьбы. и к Наташе потянулось сразу несколько мужских рук. Она покачала головой, раздала просителям три оставшиеся пластинки и, скомкав в кулачке упаковку, положила ее в сумочку. — Извините, виновато насупился Прохоров. — Вот так делать хорошие дела. — Что вы, Вадим? Наташа ласково рассмеялась. — Какая ерунда! Да все в порядке. если вы согласитесь со мной и что я должен вам точно такую же пачку резинок то тогда действительно все в порядке надежда закралась в душу прохорова он вдруг понял что в настоящий момент сама судьба пишет историю его жизни ну если вы так настаиваете хорошо вадим вы мне должны одну упаковку вригли Пожала плечами Наташа. Она тоже подумала о том, что проказница-судьба имеет обыкновение после черных периодов в жизни человека преподносить ему маленькие сюрпризы. Только вчера она наконец-то получила долгожданный развод с мужем, а уже сегодня знакомится с таким замечательным человеком, как Вадим. «Мне кажется, что я ему нравлюсь». не без удовлетворения, — подумала Наташа. — И он мне тоже. — Как интересно! — Вот вы только что сказали, что в Москве можно десять лет гулять, и ни разу не... — Я помню, — кивнула девушка. Ее женская интуиция уже подсказывала, какие следующие слова она сейчас услышит. И она хотела их услышать. — Так я вот подумал... Прохоров слегка запнулся, подумал, что довольно скучно будет все время гулять одному, может быть. И... — В общем, я приглашаю вас вместе провести время. Ему показалось, что он не сказал, а тяжело выдохнул эти главные слова. — Обещаю любую программу на выбор. — Надо же! — как-то неожиданно грустно произнесла Наташа и опустила глаза. — — Вы только пятнадцать минут назад сели в автобус, а уже приглашайте меня на свидание. Если бы Вадим и Наташа могли в этот момент внимательно вглядеться в лица остальных, сидящих в Латвии пассажиров, то наверняка заметили бы на них крайнюю степень удивления. Такого форсированного развития ситуации не ожидал никто. Тем более, что трое из остальных пяти мужчин, в том числе и сам профессор, в разное время уже предпринимали попытки в той или иной форме сблизиться с Наташей Рудаковой. Однако, как они старались и какие золотые горы не обещали, всегда натыкались на вежливый, но категорический отказ. — Хотите честно? — не выдержал Прохоров. Внезапно ощутивший, что земля выскальзывает у него из-под ног. Едва я зашел в автобус, как сразу понял, что если сегодня же не приглашу вас на свидание, то больше не сделаю этого никогда и буду жалеть о том всю оставшуюся жизнь. Все мужчины одинаковые. Улыбка снова появилась на красивом лице девушки. Клянутся в любви с первого взгляда, а потом думают, как бы поделикатней удрать к другой. Мой бывший муж тоже обещал слишком много, а в результате... — И все-таки я хочу пригласить вас вместе погулять по ночному городу, — настойчиво вставил Прохоров. — Но, видит Бог, не будет никакой трагедии, если вы скажете нет. Наташа ответила не сразу... Она еще раз внимательно прислушалась к своему внутреннему голосу, спрашивая у него разрешения начать все сначала. И, к своему удивлению, он очень отчетливо сказал «Хорошо, я согласен». Вот так, просто и банально, хотя раньше всегда начинал перечисление как и минимум нескольких категорических доводов против кандидатуры очередного претендента в ухажеры. — Ладно. У Наташи как будто упал с груди так долго мешающий спокойно дышать камень. Она глубоко вздохнула, непроизвольно ввела взглядом тщательно скрывающих свое любопытство коллег по работе и приняла окончательное решение. — Мой номер телефона — 137-22-25. Запомните? — Конечно, спасибо. — Я сегодня вечером позвоню, хорошо? — Хорошо, только на сегодня не рассчитывайте, как-нибудь на днях. В Латвии наступила неожиданная тишина. Очередной рабочий день начинался с сенсацией.